Глава третья. Швейк снова в своей маршевой роте. Майор, который на вчерашнем утреннем заседании суда по делу Швейка исполнял обязанности аудитора, был тот самый майор, который вечером у генерала пил с фельдкуратом на бурдершафт и клевал носом. Никто не знал, когда и как майор ушел от генерала. Все были в таком состоянии, что никто не заметил его отсутствие. а сам генерал даже не мог разобрать, кто именно из гостей говорит. Майора уже больше двух часов не было среди гостей, а генерал, покручивая усы и глупо улыбаясь, кричал, «Это вы хорошо сказали, господин майор!» Утром майора нигде не могли найти. Его шинель висела в передней навешалке, сабля тоже, не хватало только офицерской фуражки. Предположили, что он заснул где-нибудь в уборной. Обыскали все уборные, но майора не обнаружили. Вместо него в третьем этаже нашли спящего поручика, тоже бывшего в гостях у генерала. Он спал, стоя на коленях, нагнувшись над унитазом. Сон напал на него во время рвоты. Майор как в воду канул. Но если бы кто-нибудь заглянул в решетчатое окошко камеры, где был заперт швейк, то он увидел бы, что под русской шинелью Спят на одной койке двое. Из-под шинели выглядывали две пары сапог. Сапоги со шпорами принадлежали майору, без шпор — швейку. Оба лежали, прижавшись друг к другу, как два котенка. Лапа швейка покоилась под головой майора, а майор обнимал швейка за талию, прижавшись к нему, как щенок к суке. В этом не было ничего загадочного, А со стороны майора это было просто осознанием своего служебного долга. Наверное, вам случалось сидеть с кем-нибудь всю ночь напролет. Бывало, наверное, и так. Вдруг ваш собутыльник хватается за голову, вскакивает и кричит «Иисус Мария, в восемь часов я должен был быть на службе!» Это так называемый приступ осознания служебного долга. который наступает у человека в результате расщепления угрызений совести. Человека, охваченного этим благородным приступом, ничто не может отвратить от святого убеждения, что он немедленно должен наверстать упущенное по службе. Эти люди и есть те призраки без шляп, которых швейцары учреждений перехватывают в коридоре и укладывают в своей берлоге на кушетку, чтобы они проспались. Точно такой приступ был в эту ночь у майора. Когда он проснулся в кресле, ему вдруг пришло в голову, что он должен немедленно допросить Швейка. Этот приступ осознания служебного долга наступил так внезапно, а майор подчинился ему с такой быстротой и решительностью, что никто не заметил его исчезновения. Зато тем сильнее ощутили присутствие майора в караульном помещении военной тюрьмы. влетел туда, как бомба. Дежурный фельдфебель спал, сидя за столом, а вокруг него в самых разнообразных позах дремали караульные. Майор в фуражке на б и к р е н ь разразился такой руганью, что все как зевали, так и остались с разинутыми ртами. Лица у всех перекосились в гримасы. На майора с отчаянием и как бы кривляясь смотрел не отряд солдат, а стая оскалившихся обезьян. Майор стучал кулаком по столу и кричал на фельдфебеля. «Вы нерадивый мужик! Я уже тысячу раз повторял вам, что ваши люди — банда вонючих свиней!» Обращаясь к остолбеневшим солдатам, он орал. «Солдаты! Из ваших глаз прет глупость, даже когда вы спите! А проснувшись, вы, мужичье, корчите такие рожи, словно каждый из вас сожрал по вагону динамита!» После этого последовала длинная и обильная проповедь об обязанностях караульных и под конец требования немедленно отпереть ему камеру, где находится Швейк. Он хочет подвергнуть преступника новому допросу. Таким образом майор ночью попал к Швейку. Он пришел в камеру, когда в нем, как говорится, все расползалось. Последним взрывом был приказ выдать ключи от тюрьмы. Фельдфебель пришел в отчаяние от требования майора, но, помня о своих обязанностях, ключи выдать отказался, что неожиданно произвело на майора прекраснейшее впечатление. — Вы — банда вонючих свиней! — кричал он во дворе. — Если бы вы мне дали ключи, я бы вам показал! — Осмелюсь доложить, — ответил Фельдфебель. — Я вынужден запереть вас! и для вашей безопасности приставить к арестанту караульного. Если вы пожелаете выйти, то будьте любезны, господин майор, постучать в дверь». «Ты дурной!» — сказал майор. «Павианты! Верблюд! Ты думаешь, что я боюсь какого-то там арестанта, раз собираешься поставить караульного, когда я буду его допрашивать? Черт вас побери! Заприте меня и вон отсюда!» Стоявшая в окошечке над дверью в решетчатом фонаре керосиновая лампа с прикрученным фитилем давала тусклый свет, и майор с трудом отыскал проснувшегося Швейка. Последний, стоя на вытяжку у своих нар, терпеливо выжидал, чем, собственно говоря, окончится этот визит. Швейк решил, что самым правильным будет представиться господину майору. и поэтому энергично отрапортовал. «Осмелюсь доложить, господин майор, арестованный один, других происшествий не было». Майор вдруг забыл, зачем он пришел сюда, и поэтому сказал, «Вольно, где у тебя этот арестованный?» «Это, осмелюсь доложить, я сам», с гордостью ответил Швейк. Майор, однако, не обратил внимания на этот ответ, ибо генеральское вино и ликеры — вызвали в его мозгу последнюю алкогольную реакцию. Он зевнул так страшно, что любой штатский вывихнул бы себе при этом челюсть. У майора же этот зевок направил мышление по тем мозговым извилинам, где у человека хранился дар пения. Он непринужденно повалился на тюфяк, лежавший на нарах у швейка, и в о з а п и л таким голосом, каким перед своим концом визжит недорезанный поросенок. «О, ёлочка, о, ёлочка, как прекрасна твоя хвоя!» Он повторял эту фразу несколько раз подряд, обогащая мелодию нечленораздельными повизгиваниями. Потом перевалился, как медвежонок, на спину, свернулся к клубочкам и тут же захрапел. «Господин майор», — будил его швейк, — «осмелюсь доложить, вы наберетесь в ш е й Но это было совершенно бесполезно. Майор спал мертвым сном. Швейк нежно посмотрел на него и сказал «Ну, тогда спи, бай-бай, ты пи, н ч у г а крыл его шинелью. Потом сам забрался под шинель. Утром их нашли тесно прижавшимися друг к другу. К девяти часам, в самый разгар поисков исчезнувшего майора, Швейк слез снар и счел нужным разбудить господина начальника. Он стащил с него русскую шинель и весьма энергично принялся трясти, пока, наконец, майор не уселся на нарах. Он тупо глядел на Швейка, как бы ища у него разгадки того, что, собственно, произошло с ним. — Осмелюсь доложить, господин майор, — сказал Швейк. — Сюда уже несколько раз приходили из караульного помещения, чтобы убедиться, живы ли вы еще. Поэтому я позволил себе разбудить вас теперь, так как я не знаю, в каком часу вы встаете. На пивоваренном заводе у у Гржневесе ы е работал один бондарь. Он спал обыкновенно до шести часов утра, но если проспит хотя бы четверть часика, то есть до четверти седьмого, то уже потом дрыхнет до полудня. Он делал это до тех пор, пока его не выгнали с завода. Со злости он потом нанес оскорбление церкви и одному из членов царствующей фамилии. «Ты глюпый! Так...» — крикнул майор не без некоторого отчаяния, так как после вчерашнего голова его напоминала разбитый горшок. Ему все еще было непонятно, почему он здесь сидит, зачем приходили из караульного помещения, и почему этот парень, который стоит перед ним, болтает такие глупости, что не поймешь, где начало, где конец. Все казалось ему очень странным. Он смутно вспоминал, что был уже здесь как-то ночью. Но зачем? «Я уже был раз ночью здесь», — спросил он не совсем уверенно. «Согласно приказу, господин майор», — ответил Швейк. «Насколько я понял из слов господина майора, о с м е л и с ь доложить, господин майор пришли меня допросить». Тут у майора прояснилось в голове, он посмотрел на себя, потом оглянулся, как бы отыскивая что-то. «Не извольте ни о чем беспокоиться, господин майор», — успокоил его Швейк. Вы проснулись совершенно так, как пришли. Вы пришли сюда без шинели, без сабли, но в фуражке. Фуражка там. Мне пришлось ее взять у вас из рук, так как вы хотели подложить ее себе под голову. Парадная офицерская фуражка все равно, что цилиндр. Выспаться на цилиндре умел только один пан к а р д и р а с э, в лоденице. Тот, о бывало, растянется в трактире на скамейке. Подложит цилиндр под голову. Он ведь пел на похоронах и ходил на похороны в цилиндре. Так вот, подложит цилиндр под голову и внушит себе, что не должен его помять. Целую ночь он парил над цилиндром н е з н а ч и т е л ь н о й частью своего веса, так что цилиндру это нисколько не вредило. Наоборот, это ему даже шло на пользу. Поворачиваясь сбоку-набок, Карди р а с своими волосами лощил его, так что он всегда был как выутюженный. Майор, который теперь уже сообразил, что к чему, не переставая тупо глядеть на Швейка, повторял: "Ты дурить, да? Я быть здесь, я идти отсюда". Он встал, п о ш е л к двери и громко постучал. Прежде чем пришли открыть, он успел сообщить Швейку: "Если телеграм не прийти, что ты есть ты, то ты б у д е ш ь висеть". Сердечно благодарю — ответил Швейк. — Я знаю, господин майор, вы очень заботитесь обо мне. Но если вы, господин майор, может, тут на тюфике одну подцепили, то будьте уверены, если маленькая и с красноватой спинкой, так это самец. И если он только один, и вы не найдете такую длинную, серую, с красноватыми полосками на брюшке, тогда хорошо. А то была бы парочка. А они, эти твари, ужас, как быстро размножаются, еще быстрее, чем кролики. «Перестаньте!» — сказал майор Швейку упавшим голосом, когда ему отпирали дверь. В караульном помещении майор уже не устраивал никаких сцен. Он очень сдержанно распорядился послать за извозчиком. И, трясясь в пролетке по скверной мостовой перемышля, все думал о том, что преступник — идиот первой категории. Но все же это, по-видимому, невинная скотина. А ему, майору, остается одно из двух. или, немедленно вернувшись домой, застрелиться, или же послать за шинелью и саблей к генералу и поехать в городские бани выкупаться, а после бань зайти в винный погребок у фольгрубера, как следует там подкрепиться и заказать по телефону билет в городской театр. Не доехав до своей квартиры, он выбрал последнее. На квартире его ожидал небольшой сюрприз. Он подоспел как раз вовремя. В коридоре квартиры стоял генерал Финк. Он держал за шиворот денщика и, тряся его изо всех сил, орал. «Где твой майор, скотина? Отвечай, животное!» Но животное не отвечало. Лицо у него посинело. Генерал слишком сильно сдавил ему горло. Подошедший во время этой сцены майор заметил, что несчастный денщик крепко держит под мышкой его шинель и саблю. к о т о р ы е он, очевидно, принес из передней генерала. Сцена эта показалась майору забавной, поэтому он остановился у приоткрытых дверей и молча смотрел на страдания своего верного слуги, давно уже сидевшего у него в печенках. Денщик постоянно его обворовывал. Генерал на момент выпустил посиневшего денщика, единственное для того, чтобы вынуть из кармана телеграмму, к о т о р ы й затем он стал хлестать денщика по лицу и губам, крича при этом «Где твой майор-скотина? Где твой майор-аудитор-скотина? Могу передать ему служебную телеграмму». «Я здесь», — отозвался майор Дервота, которому сочетание слов «майор-аудитор» и «телеграмма» снова напомнило о его прямых обязанностях. «А-а-а-а», — воскликнул генерал Финк, — «ты вернулся». В тоне его голоса было столько яду, что майор ничего не ответил и в нерешительности остался стоять в дверях. Генерал приказал ему следовать за ним в комнату. Когда они сели, он бросил исхлёстанную одинщика телеграмму на стол и произнёс трагическим голосом. «Читай! Это твоя работа!» Пока майор читал телеграмму, генерал бегал по комнате, опрокидывая стулья и табуретки, и вопил. «А все-таки я его повешу!» Телеграмма гласила следующее. «Пехотинец Йозеф Швейк, ординарец 11-й маршевой роты, пропал без вести 16-го сего месяца на переходе Хыров Фельдштейн, будучи командирован как квартирьер. Немедленно отправить пехотинца Швейка в Воилич, в штаб бригады». Майор выдвинул ящик стола, достал оттуда карту и задумался. ф е л ь ш т е й н находился в 40 километрах к юго-востоку от Перемышля. Каким образом к швейку попала русская форма? В местности, находящейся на расстоянии свыше 150 километров от фронта, остается неразрешимой загадкой. Ведь окопы тянутся по линии Сокаль-Турзе-Козлов. Когда майор сообщил об этом генералу и показал ему на карте место, где, согласно телеграмме, несколько дней назад пропал швейк, генерал взревел. так как почувствовал, что все его надежды на полевой суд рассыпались в пух и прах. Он подошел к телефону, вызвал караульное помещение и отдал приказ немедленно п р и в е с т и на квартиру майора арестанта Швейка. В ожидании исполнения приказа генерал со страшными проклятиями выражал свою досаду на то, что не распорядился повесить Швейка немедленно, на собственный риск, без всякого следствия. Майор возражал и все твердил что-то о законе и справедливости, которые идут рука об руку. Он в пышных периодах ораторствовал о справедливом суде, о их судебных ошибках и вообще обо всем, что приходило ему в голову, ибо с похмелья голова у него сильно болела, и он испытывал потребность рассеяться разговором. Когда Швейка наконец привели, майор приказал ему объяснить, что произошло у Фельдштейна, И откуда вообще взялась эта русская форма? Швейк объяснил все надлежащим образом, подкрепив свои положения примерами из истории людских мытарств. Когда майор спросил, почему он об этом не говорил на допросе, Швейк ответил, что его, собственно, никто не спрашивал. Все вопросы сводились лишь к одному. Признаете ли вы, что добровольно и без какого-либо давления надели на себя форму неприятеля? Так как это была правда, он ничего другого не мог сказать, кроме — Безусловно, да, действительно, точно так, бесспорно. С другой стороны, он с огорчением отверг предъявленное ему на суде обвинение, что он г депредал государя-императора. — Этот человек просто идиот, — сказал генерал-майору. — Переодеваться на плотине в русское обмундирование, бог весть кем оставленное, допустить зачислить себя в партию пленных русских, на это способен только идиот. — о с м е л и с ь доложить? — откликнулся Швейк. Я сам за собой иногда замечаю, что я слабоумный, особенно к вечеру. «Цыц, осёл!» — прикрикнул на него майор и обратился к генералу с вопросом, что теперь делать со Швейком. «Пусть его повесят в бригаде!» — решил генерал. Час спустя Швейка под конвоем ввели на вокзал, чтобы доставить его в о й л и ч в штаб бригады. В тюрьме Швейк оставил маленькую памятку о себе. выцарапав щепкой на стене в три столбика список всех супов, соусов и закусок, которые он ел до войны. Это было как бы протестом против того, что в течение 24 часов у него маковой росинки во рту не было. Одновременно со Швейком в бригаду пошла следующая бумага. На основании телеграммы номер 469 пехотинец Йозеф Швейк, сбежавший из 1 1 маршевой роты, передается штабу бригады для дальнейшего расследования. Конвой, состоявший из четырех человек, представлял собой смесь разных национальностей. Там были поляк, венгр, немец и чех. Последнего назначили начальником конвоя. Он был в чине ефрейтора. он ч в а н и л с я перед земляком-арестантом, явно выказывая свою неограниченную власть над ним. Когда Швейк на вокзале попросил разрешения помочиться, Ефрейтор очень грубо ответил, что мочиться он будет в бригаде. «Ладно», — согласился Швейк, — «только дайте мне этот приказ в письменной форме, чтобы, когда у меня лопнет мочевой пузырь, все знали, кто был тому виной. На в с ё есть закон, господин Ефрейтор». Ефрейтор, деревенский мужик, испугался этого мочевого пузыря, и весь конвой торжественно повел Швейка по вокзалу в отхожее место. Вообще, Ефрейтор во время пути производил впечатление человека свирепого и старался выглядеть таким надутым, будто на завтра должен был получить по меньшей мере звание командующего корпусом. Когда они сидели в поезде на линии перемышль хыров, Швейк, обращаясь к е ф р е й т е р у сказал, «Господин е ф р е й т е р трю я на вас и вспоминаю Ефрейтора Бозбу, служившего в т р е н т а Когда того произвели в Ефрейторы, он с первого же дня стал увеличиваться в объеме. У него стали опухать щеки, а брюхо так надулось, что на следующий день даже казенные штаны на нем не застегивались. Но что хуже всего, у него стали расти уши. Отправили его в лазарет, и полковой врач сказал, что так бывает со всеми ефрейторами. Сперва их всех надувает, но у некоторых это проходит быстро, а данный больной очень тяжелый и может лопнуть, так как от звездочки у него перешло на пупок. Чтобы его спасти, пришлось отрезать звездочку, и он сразу все спустил. С этой минуты Швейк тщетно старался завязать разговор с ефрейтором и подружески объяснить ему, отчего говорится, что ефрейтор — это наказание роты. е ф р е й т е р ничего не отвечал, только угрюмо пригрозил, что неизвестно, кто из них двоих будет смеяться, когда они прибудут в бригаду. Короче говоря, земляк не оправдал надежд. А когда Швейк спросил, откуда он, тот ответил, «Это не твое дело». Швейк на все лады пробовал р а з г о в о р и т ь с я с Ефрейтором. Сказал, что его не впервые ведут под конвоем, что он всегда очень хорошо проводил время со всеми сопровождавшими его. Но Ефрейтор продолжал молчать, и Швейк не унимался. «Мне кажется, господин Ефрейтор, вас постигло большое несчастье, раз вы потеряли дар речи». Много знавал я печальных ефрейторов, но такого убитого горем, как вы, господин ефрейтор. Простите и не сердитесь на меня, я еще не встречал. Доверьтесь мне, скажите, что вас так мучает. Может, я помогу вам советом, у солдата, которого ведут под конвоем, всегда больше опыта, чем у того, кто его караулит. Или, знаете, господин ефрейтор, расскажите что-нибудь, чтобы скоротать время. Расскажите, например, какие у вас на родине окрестности, Есть ли там пруды, а может быть, развалины замка? Вы могли бы сообщить нам также, какое предание связано с этими развалинами? «Хватит с меня!» — крикнул вдруг Ефрейтер. «Вот счастливый человек!» — порадовался Швейк. «Другим людям всегда чего-то не хватает». «В бригаде тебе вправят мозги! Я с тобой связываться не стану!» Это были последние слова Ефрейтера, после чего он погрузился в полное молчание. Конвойные вообще мало развлекались. Венгр беседовал с немцем особым образом, поскольку по-немецки он знал только «я воль» и «вас». Когда немец ему что-нибудь рассказывал, венгр кивал головой и приговаривал «я воль», а когда умолкал, он говорил «вас», и немец начинал снова примечание «я воль», «да», «вас», «что», немецкий. к о н в о и р п о л я к держался аристократически. Он ни на кого не обращал внимания и забавлялся тем, что сморкался на пол, очень ловко пользуясь большим пальцем правой руки. Потом он задумчиво растирал сопли прикладом ружья, а загаженный приклад благовоспитанно вытирал о свои штаны, неустанно бормоча при этом «Святая Дева». «У тебя что-то не получается?» — сказал ему Швейк. «На боище, в подвальной квартире. Жил метельщик Михачик». Так тот, бывало, высморкается на окно.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 б у т о н и ехали на похороны и благочестиво размышляли о покойнике. Так они приблизились к Вайличу, где стоял штаб бригады. Тем временем в штабе бригады произошли существенные перемены. Начальником штаба был назначен полковник Гербих. Это был человек больших военных способностей, которые проявились у него в форме подагры. Однако он имел в министерстве очень влиятельных знакомых,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 «Дымом скрыты от меня пушки гремящие, бешено летят пули свистящие. Избранные воеводе н е п о б е д и м ы й взываю к тебе, отче, помоги мне одолеть этого разбойника!» «Где ты так долго пропадал, мерзавец? ч ь я это обмундирование ты надел на себя?» Следует также добавить, что в канцелярии у полковника Подагрика были весьма демократические порядки. Правда, лишь между приступами Подагры.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 Пока полковник читал п р и п р о в о д и т е л ь н у ю бумагу, адресованную штабу бригады и составленную майором из Перемышля, они молча ожидали, что будет дальше. Подпоручик Дуб, однако, продолжал начатый разговор со Швейком в привычной для него милой форме. «Ты меня еще не знаешь, но когда меня узнаешь, подохнешь со страха». Полковник обалдел от письма майора.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 соус мария крикнул п о д п о р у ч и к дуб осел скотина т ы э такая если ты впредь будешь так со мной шутить то еще сто лет после войны будешь дослуживать полковник гербих сидевший до сих пор спокойно и деловито за столом вдруг сделал страшную гримасу ибо его палец который до сих пор вел себя смирно из тихого и спокойного а гнца превратился в ревущего тигра в электрический ток в 600 в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 Еще долго потом из канцелярии полковника были слышны рев и вой. Наконец вопли прекратились. Палец полковника неожиданно опять превратился в вагнца, приступ подагры прошел, полковник позвонил и снова приказал п р и в е с т и к нему Швейка. — Так что, собственно, с тобой приключилось? — по-прежнему мило спросил полковник Швейка. Все неприятное для него миновало. Он снова почувствовал себя прекрасно.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 Показал документы и заботливо спросил, что передать господину-поручику Лукашу. Поручик Дуб не нашелся сказать ничего другого, как только «Свободен!» и, глядя вслед удаляющемуся швейку, проворчал про себя. «Ты меня еще узнаешь, Иисус Мария, ты меня узнаешь!» На станции Золтанец собрался весь батальон капитана Сагнера, за исключением арьергарда. 14-й роты, потерявшейся где-то при обходе Львова. Войдя в местечко, Швейк очутился в совершенно новой обстановке. Судя по всеобщему оживлению, недалек был фронт, где шла резня. Везде стояли пушки и обозы. Из каждого дома выходили солдаты разных полков, среди них выделялись германцы. Они, с видом аристократов, раздавали австрийским солдатам сигареты из своих богатых запасов. У германских кухонь на площади стояли даже бочки с пивом. Германским солдатам раздавали пиво в обед и в ужин, а вокруг них, как голодные кошки, бродили заброшенные австрийские солдаты с животами, раздувшимися от грязного п о д с л а щ е н н о г о отвара цикория. Писатые евреи в длинных кафтанах, собравшись в кучке, размахивали руками, показывая на тучи дыма на западе. Всюду кричали, что это на реке Буг горят у т и ш к у в Буск и Деревяны. Отчетливо был слышен гул пушек. Снова стали кричать, что русские бомбардируют со стороны Грабова каменку Струмилову, и что бои идут вдоль всего Буга, а солдаты задерживают беженцев, которые собирались уже вернуться за Буг к себе домой. Повсюду царила суматоха, и никто не знал точно, что делают русские, перешли ли они снова в наступление или продолжают свое бесконечное отступление по всему фронту. В главную комендатуру местечка патрули полевой жандармерии поминутно приводили то одну, то другую запуганную еврейскую душу. За распространение неверных и ложных слухов несчастных евреев там избивали в кровь и отпускали с выпоротой задницей домой.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 Швейк сказал, что хочет лишь узнать, где здесь в местечке расположена 11-я маршевая рота 91-го полка такого-то маршевого батальона. «Мне очень важно знать», — подчеркнул Швейк, — «где находится 11-я маршевая рота, так как я ординарец этой роты». К несчастью, за с о с е д н и м столом сидел какой-то штабной писарь. Он вскочил, как тигр, и тоже заорал на Швейка.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 и околачиваться на этапах, а всего охотнее стояли в очередях в этапных управлениях у столов, над которыми висела табличка «Деньги на питание». Когда толстый поручик вошел, старший писарь крикнул «Смирно!» и поручик спросил Швейка «Где твои документы?» Швейк предъявил документы, и поручик, удостоверившись в правильности маршрута Швейка, штаба к р о т и вернул ему бумаги и благосклонно сказал капралу, сидевшему за столом, «Информируйте его», и снова заперся в своей канцелярии. Когда дверь за ним захлопнулась, штабной п и с а р Фельдфебель схватил Швейка за плечо и, отводя его к дверям, информировал следующим образом, м ш т а б и духу твоего здесь не было, вонючка!» Таким образом Швейк снова очутился в этой суматохе.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 Думая о полковнике, он вспомнил аналогичный случай. 12 лет назад в Трента был полковник г е б е р Майер, который тоже ласково обращался с солдатами. А в конце концов обнаружилось, что он гомосексуалист и хотел на курорте у Адиджа растлить одного кадета, угрожая ему дисциплинарным наказанием. С такими мрачными мыслями Швейк добрался до ближайшего села. Он без труда нашел штаб батальона.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 среди которых выделялся старший писарь. Он советовал Юрайде так разрубить свиную голову, чтобы для него, Ваника, остался кусок рыльца. Больше всех таращил глаза ненасытный Балаун. Должно быть, с такой же жадностью и вожделением смотрят людоеды на миссионера, которого поджаривают на вертеле и из которого течет жир, издавая приятный запах шкварок.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 и благоухал перцем, жиром, печенкой. Юрайда с засученными рукавами был так хорош, что с него можно было писать картину на тему, как бог из хаоса создает землю. Балаун не выдержал и начал всхлипывать. Всхлипывания постепенно перешли в рыдание. — Чего ревешь, как бык? — спросил его повар Юрайда. — Вспомнился мне родной дом, — рыдая ответил б а а у н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 — Пан Юрайда, позвольте мне попробовать этого фарша, а потом пусть меня свяжут, иначе я этих страданий не переживу. Балаун поднялся со скамьи и, пошатываясь как пьяный, подошел к столу и протянул лапу к куче фарша. Завязалась упорная борьба. Присутствующим с трудом удалось помешать Балауну наброситься на фарш. Но когда его выбрасывали из кухни, он в отчаянии схватил м о к н у в ш и е в горшке кишки для ливерной колбасы, и в этом ему помешать не успели. Повар Юрайда так разозлился, что вслед удирающему балоону выбросил целую связку лучинок и заорал: "Нажрись деревянных шпилек, сволочь!" Между тем, наверху уже собрались офицеры батальона, и в торжественном ожидании того, что рождалось внизу в кухне,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 чтобы впрок описать несколько победоносных битв, которые, по всей вероятности, свершатся в будущем. Пока что он делал наброски. До появления Швейка он успел только написать «Если перед нашим духовным взором предстанут все герои, участники боев у деревни э н где бок о бок с нашим батальоном сражался один из батальонов Эннского полка и другой батальон Эннского полка», мы увидим, что наш э н с к и й батальон проявил блестящие стратегические способности и бесспорно содействовал победе э н с к о й дивизии, задачей которой являлось окончательное закрепление нашей позиции на э н с к о м участке. — Вот видишь, — сказал Швейк вольноопределяющемуся, — я опять здесь. — Позволь тебя обнюхать, — сказал растроганный вольноопределяющийся м а р о к От тебя действительно воняет тюрьмой. «По обыкновению», — сказал Швейк, — «это было лишь небольшое недоразумение». «А ты что поделываешь?» «Как видишь», — ответил Марик, — «запечатлеваю на бумаге геройских защитников Австрии. Но у меня это никак не получается. Одно только «Н». Кмечание. В оригинале здесь игра слов. «Эннон» по-чешски имеет два значения. я э н н о Первое «Н» и второе «Ничего».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 «У н а с т ы его теперь не получишь, потому что мы идем на Сокаль, и ж а л о в а н ь я будут выплачивать только после битвы. Нужно экономить. Если рассчитывать, что там за две недели что-то произойдет, то мы на каждом павшем солдате вместе с надбавками сэкономим двадцать четыре кроны, семьдесят два геллера. А еще что новенького у вас? Во-первых, потерялся наш арьергард. Затем закололи свинью».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 мне тоже кажется выразил свое мнение швейк что он не виноват ведь когда такая старуха лезет вверх по лестнице человеку не видно ее лица точно такой же случай произошел на маневрах у табора один наш взвод был расквартирован в трактире а какая то женщина мыла в п р и х о ж е й пол солдат х р а м о с т а подкрался к ней и хлопнул ее как бы от тебе сказать по юбкам что л и к о у нее была подоткнута очень высоко он ее шлепнул раз Она ничего, шлепнул другой, третий, и она все ничего, как будто это ее не касается. Тогда он решился на действие. Она продолжала спокойно мыть пол, а потом обернулась к нему и говорит, «Вот как я вас поймала, солдатик!» Этой бабушке было за 70, а после она рассказала об этом всему селу. «Позвольте теперь задать вам один вопрос. Не был ли ты за время моего отсутствия тоже под арестом?»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 Когда же он начал перечислять фамилии татар, с которыми познакомился во время своих странствований и назвал что-то вроде г а л и м у л а б а б и л б е й а потом прибавил целый ряд выдуманных им самим фамилий, как, например, Валивола-Валивей, Малимула-Малимей, поручик Лукаш не удержался и пригрозил. «Я вас выкину, скотина! Продолжайте кратко, но связно!»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 — Несчастный, — проворчал капитан Сагнер, придя в хорошее настроение, в предвкушении предстоящего блаженства. — Вас спасла лишь п е р у ш к а в честь заколотой свиньи. — Швейк, — добавил поручик Лукаш, — если с вами еще раз случится нечто подобное, вам придется плохо. — Осмелюсь доложить, со мной должно быть плохо, — подтвердил, отдавая честь Швейк. Когда человек на военной службе, то ему должно знать и понимать, «Исчезнете!» — заорал капитан Сагнер. ш в и к исчез и спустился в кухню. Туда же вернулся удрученный Балаун и просил разрешения прислуживать поручику Лукашу на п и р у ш к е Швейк пришел как раз в самый разгар спора повара Юрайды с Балауном. Юрайда пользовался не совсем понятными выражениями. «Ты прожорливая тварь!» — говорил он Балауну. «Ты бы жрал до седьмого пота!»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 И мы через канцелярию батальона сообщили об этом бригаде. У меня вы числитесь как утонувший во время купания. Вы вообще не должны были возвращаться и причинять нам неприятности с двойным мундиром. Вы и понятия не имеете, какую свинью вы подложили батальону. Каждая часть вашего обмундирования у нас заприходована. В моих списках н а л и ч и я обмундирования роты это обмундирование значится как излишек. «В роте одним комплектом обмундирования больше». «Это я довел уже до сведения батальона. Теперь нам пришлют из бригады уведомления, что вы получили новое обмундирование. А между тем батальон в списке о наличии обмундирования отметил, что имеется излишек одного комплекта. Я знаю, чем это кончится. Из-за этого могут назначить ревизию».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 Не знаю, чем бы все это кончилось. — С него тоже стащили сапоги? — полюбопытствовал Швейк. — Стащили, — задумчиво ответил в а н и к Но неизвестно кто, так что полковничьи сапоги мы не смогли указать в отчете. Повар Юрайда снова вернулся сверху, его взгляд упал на сокрушенного Балауна, который, п е ч а л е н н ы й и уничтоженный, сидел на лавке у печи, и с невыразимой тоской разглядывал свой ввалившийся живот. «Твое место в секте Гезихастов», — с состраданием сказал ученый-повар Юрайда. Те по целым дням смотрели на свой пупок, пока им не начинало казаться, что вокруг пупка появилось сияние. После этого они считали, что достигли третьей степени совершенства. Юрайда открыл духовку и достал оттуда одну кровяную колбаску. — Жри, Балаун, — сказал он ласково. — Жри, пока не лопнешь. Подавись, обжора. У Балауна на глазах выступили слезы. — Дома, когда мы кололи свинью, — жалобно рассказывал Балаун, пожирая маленькую кровяную колбаску. — Я сперва съедал кусок буженины. Все рыло, сердце, ухо, кусок печенки, почки, селезенку, кусок бока, язык, а потом...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 «Так видно, оно и есть», — сказал Швейк, у которого сегодня сами собой с языка срывались рифмы. Повар Юрайда, который только что пожалел Балауна, потерял всякое к нему сочувствие, так как Балаун быстро подкрался к плите, вытащил из кармана целую краюху хлеба и попытался обмакнуть ее в соус, в котором на большом противне лежала груда жареной свинины. Юрайда так сильно ударил его по руке, что краюха упала в соус, подобно тому, как пловец прыгает в купальне с мостков в реку. И, не давая ему вытащить этот лакомый кусок с противня, Юрайда схватил и выбросил Балауна за дверь. Удрученный Балаун уже в окно увидел, как Юрайда вилкой достал его краюху, которая так пропиталась соусом, что стала совершенно коричневой, Прибавил к ней срезанный с самого верха жаркого кусок мяса и подал все это Швейку со словами «Ешьте, мой скромный друг!» «Дева Мария!» — завопил за окном Балаун. «Мой хлеб в сортире!» Размахивая длинными руками, он отправился на село, чтобы хоть там чего-нибудь перехватить. Швейк, поедая великодушный дар Юрайды, говорил с набитым ртом. «Я, право, рад, что опять среди своих. Мне было бы очень досадно, если б я не мог и дальше быть полезным нашей роте». Вытирая с подбородка соус и сало, он закончил. «Не знаю, не знаю, что бы вы тут делали, если б меня где-нибудь задержали, а война затянулась бы еще на несколько лет». Старший писарь Ваник с интересом спросил. «Как вы думаете, Швейк, война еще долго протянется?»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 что еще нынче в тамошних трактирах после полуночи говорят по-шведски и друг друга не понимают. Или пруссаки, те тоже не из соседней деревни пришли, а в липницах после них п р у с а к о в хоть отбавляй. Добрались они даже до Едаухова и до Америки, а затем вернулись обратно. «Впрочем», — сказал Юрайда, которого сегодняшнее пиршество совершенно выбило из колеи и сбило с толку. «Все люди произошли от карпов. Возьмем, друзья, эволюционную теорию Дарвина». Дальнейшие его рассуждения были прерваны вторжением вольно определяющегося Марека. «Спасайся, кто может!» — завопил Марек. «Только что к штабу батальона подъехал на автомобиле под поручик Дуб и привез с собой вонючего кадета Биглера». «С Дубом происходит что-то страшное!» — информировал далее Марек.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 «Откуда у тебя эти познания, хам?» — взвизгнул подпоручик Дуб. б о с м е л и с ь доложить, господин лейтенант, от моего брата, преподавателя гимназии». Подпоручик Дуб круто повернулся, плюнул и, подталкивая вперед кадета Биглера, прошел наверх в зал. Однако в дверях он все же не п р е м и н у л обернуться к швейку, и с неумолимой строгостью римского цезаря, решающего в цирке судьбу раненого гладиатора, сделал движение большим пальцем правой руки и крикнул «Большой палец книзу!» у о с м е л и с ь доложить!» — прокричал вслед ему Швейк. «Все пальцы книзу!» Кадет Биглер был слаб, как муха. За это время он успел побывать в нескольких холерных пунктах, и после всех манипуляций, которые проделывали с ним, как с бациллоносителем холеры, естественно, привык совершенно непроизвольно делать в штаны. пока, наконец, не попал на одном из таких пунктов в руки специалиста. Тот в его испражнениях не нашел холерных бацилл, закрепил ему кишечник танином, как сапожник дратва и рваные башмаки, и направил в ближайшее этапное управление. Признав легкого как пар над горшком кадета Биглера, это был сердечный человек. Когда кадет Биглер обратил внимание врача на то, что чувствует себя очень слабым,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 Мы еще до войны говорили с господином окружным начальником. Вместе с твоим окружным начальником можешь поцеловать меня в задницу. Подумал штабной врач и возблагодарил судьбу за то, что санитарные автомашины отправляются на каменку Струмилову через Золтонец. ш в е к не видел в бригаде кадета Биглера, потому что тот уже свыше двух часов сидел в офицерском ватер-клозете.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 Кадет Биглер был еще столь тактичен, что не каждый раз спускал воду. Охваченный легкой лихорадкой, подпоручик Дуб стал подумывать, не пожаловаться ли ему командующему бригадой, к о т о р ы й может быть, отдаст приказ взломать дверь и вынести кадета Биглера. Ему пришло также в голову, что это, может быть, является нарушением субординации. Спустя пять минут подпоручик Дуб почувствовал, что ему, собственно, уже нечего делать там, за дверью, что ему уже давно расхотелось. Но он не отходил от двери уборной из принципа, продолжая колотить ногой в дверь, из-за которой раздавалось одно и то же. «Сью минуту, господин лейтенант!» Наконец подпоручик услышал, как Биглер спускает в воду, и через минуту оба стояли лицом к лицу.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 д е т б и г л е р возразил было, что у него имеется составленный штабом бригады железнодорожный маршрут. Этот вид транспорта для него намного удобнее, если принять во внимание слабость его прямой кишки. Каждому р е б е н к у известно, что автомобили не приспособлены для таких случаев. Пока пролетишь 180 км, наложишь в штаны. Чёрт знает, как это случилось, но в н а ч а когда они выехали,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 — Вы кончили! — заорал на него подпоручик Дуб. — Вы... — Да, — заявил ледяным голосом кадет Биглер. — Не забывайте, господин подпоручик, что нас рассудит офицерский суд чести. Подпоручик Дуб был вне себя от злости и бешенства. Обыкновенно, когда он волновался, он нес еще большую ерунду и еще больше глупости, чем в спокойном состоянии. Поэтому он проворчал.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 Имеет ли никуда незачисленный кадет право претендовать на ливерную колбасу из того количества, которое дано для офицеров различных р о т Внизу в кухне уже насытились, разлеглись на просторных лавках и вели разговоры о всякой всячине, пуская вовсю дым из трубок. Повар Юрайда объявил. «Итак, я сегодня изобрел замечательную вещь. Думаю, что это произведет полный переворот в кулинарном искусстве. «Ты ведь, Ваник, знаешь, что в этой проклятой деревне я нигде не мог найти майорана для ливера?» «Херба м а й о р а н а е Примечание. Название майорана по-латински, молвил старший писарь Ваник, вспомнив, что он торговец аптекарскими товарами. Юрайда продолжал. «Еще не исследовано, каким образом человеческий разум ухитряется в нужде находить самое разнообразное средство, как перед ним открываются новые горизонты, как он начинает изобретать всякие невероятные вещи, о которых человечеству до сих пор и не снилось. Ищу я по всем домам м а й р а н бегаю, разыскиваю всюду, объясняю, для чего это мне надо, какой он с виду. «Тебе нужно было описать его запах», — отозвался Слав Кишвейк. «Ты должен был сказать, что м а й р а н пахнет, как пузырек с чернилами». Если его понюхать, в о л е е т цветущих акаций. На холме в Богдальце, возле Праги. «Но, Швейк», — перебил умоляющим голосом вольно определяющийся Марик. «Дай Юрайде закончить!» Юрайда рассказывал дальше. «В одном доме я наткнулся на старого отставного солдата времен оккупации Боснии и Герцеговины.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 Предупредил, чтоб на ящиках писали «индийские пряности». Это было его тайной, и он унес ее с собой в могилу. Но самое интересное было то, что из семей, которые покупали у него кровяную колбасу, все тараканы и клопы ушли. С тех пор Индржховградец принадлежит к самым чистым городам во всей Чехии. — Ты кончил? — спросил вольно определяющийся м а р о к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 возразил старший писарь ваник но недолго самая большая неделю из за него наша девятая рота оставила окопы еще в мирное время необычайно серьезно заметил швейк вся военная служба вертелась вокруг кухни и вокруг разнообразнейших к у ш а н и й был у нас в б у д е е в и ц а х обер лейтенант за крейс тот всегда вертелся около офицерской кухни и если солдат в чем нибудь п р о в и н и т с я Он скомандует ему смирно и напустится. Мерзавец, если это еще раз повторится, я сделаю из твоей рожи настоящую отбивную котлету. Раздавлю тебя в картофельное пюре. И потом тебе же дам все это сожрать. Полезут из тебя г у с и н а я потроха с рисом. Будешь похож на шпигованного зайца на противне. Вот видишь, ты должен исправиться, если не хочешь, чтобы люди принимали тебя за фаршированное жаркое с капустой.